Глава 15. Дерин. За время работы и учения я привыкла вставать рано. Вот и сейчас проснулась сама, словно ощутив, когда солнце поднялось над горизонтом. Протянула руку к тумбочке в поисках будильника, но нащупала лишь подушку. С недоумением открыла глаза и обнаружила себя отнюдь не в своей комнате академии, а в роскошной спальне, в сине-золотых тонах, с резной мебелью, И зеркальной стеной напротив кровати. Где-то высоко над головой висел балдахин из золотой материи. События вчерашнего дня калейдоскопом промелькнули в голове: учение, болото, спасение, замужество. Быстрый взгляд на руку уверил, что все это не бред моего воспаленного мозга. Татуировка за ночь так никуда и не делась. Но вот, а в детстве мне говорили, что надо лечь, поспать. А утром все разрешится. Врали. Откинув одеяло, обнаружила на себе вчерашнее самодельное платье. Без корсета спать в нем было довольно удобно. Хорошо, что демон меня не трогал. Иначе бы ему не поздоровилось. Чем хорошо розовые игристые, Голова на утро не болит. Я прекрасно себя чувствовала и помнила вчерашние события. Наши посиделки с Анастейшей незабываемы. Никогда не думала, что свой девичник проведу с любовницей мужа. Кстати, Диманесом не понравилось. Надо будет с ней связаться. Благо, мы обменялись позывными и кристаллов. Муж! Ах, что же теперь делать? Ведь Хам и я были так же несовместимы, как вода и масло. Все, произошедшее в купальнях, казалось, произошло не со мной. Мне нужно вернуться в академию, поставила перед собой цель. Там ехать как-то смогу управлять своей жизнью. Села на кровати и только сейчас заметила букеты цветов, что были расставлены по спальне, а еще пакеты от известных магазинов. Природное любопытство взяло верх, и я выбралась из постели. Не успела сунуть нос в покупки, как чуть не подпрыгнула от испуга. «Госпожа желает завтракать». «Ты?» — оглянулась на красного. «Я могу разобрать покупки, пока вы будете умываться». Мне не вы указали, что следует делать. «Господин просил вас не тревожить, пока вы не встанете». «Так вот, чем обязаны его явлению. Стоило мне подняться, как он тут, как тут». «Не стоит. Я заберу их к себе в академию». На невозмутимом лице Элементали проступил скептицизм. «Я сообщу господину, что вы проснулись». Бросил он и исчез. Несколько мгновений я взирала на то место, где он был, а потом схватила пакеты с одеждой и поскакала в ванную. «На мне под платьем нет никакого белья, а встречаться с Высшим лучше во всеоружии. Я бы сейчас все отдала за гнобью кольчугу, в которой ни стрелы не страшны, ни кинжалы, ни пронырливые руки Высшего демона. Хотя насчет последнего есть сомнения. Первым делом сунула нос в пакет с нижним бельем, А у Высшего есть вкус. Только эльфийские кружева. Но, просмотрев фасоны, я чуть не зарычала. Оно же больше открывало, чем скрывало». И явно это для спальни, а не для того, чтобы надевать под одежду. Демоны те еще ревнивцы. Выбирать не приходилось, и я натянула на себя по виду самой приличный. Но взглянула в зеркало и бросилась искать платье. Если меня в этом увидит демон, супружеский долг придется отдавать раньше, чем я планировала. «А я планирую?» Спросила себя и даже зависла от этого вопроса. Перед глазами пронеслись сцены в купальне. Боль нет ну или если только некоторые моменты можно бы повторить ох это же хам о чем я вообще конечно же нет определенно нет наверное мозг прекрати думать глупости злая на себя я сунула нос в другой пакет и забыла обо всем вытаскивая на свет тончайшее платье из паутины ирагонских пауков цены на одежду из нее зашкаливали И если магазин способен выставить подобное в демонстрационном зале, это показатель самого высокого статуса его клиентов. Что я там говорила о кольчуге гномов? Она дешевле. Изделия из этой паутины нельзя порвать или разрезать, только сжечь. И то при очень высоких температурах. А вот при температуре горения свечки паутина темнела. Такие черные платья любили носить богатые вдовы. К ней не лепли грязь и краска. Поэтому цветов у ткани было только два — кипенно-белый и черный, И любые вариации, которые удавалось создать при помощи огня. Одежда не изнашивалась, не теряла вид. Ее можно было передавать по наследству детям. Платье, купленное для меня высшим, оказалось абсолютно белым, дорезив в глазах. Широкие рукава колоколом, вырез лодочкой открывал плечи, расклешённая юбка в пол. Вроде бы никаких изысков но, надев его, я почувствовала себя королевой. Лёгкое, воздушное, оно не сковывало движение, не жало, не тёрло, и казалось, что на мне вообще ничего нет. Как девчонка, я покружилась перед зеркалом. «Господин приглашает вас на завтрак», — сообщил Красный, как всегда появившись неожиданно. «Иду», — кивнула я. Под взглядом дожидающегося меня элементали, заглянула еще в пакеты, но никакой обуви не нашла. Что ж, Придется опять идти босиком». Завтрак был накрыт на террасе. Высший стоял, прислонившись к перилам, и смотрел на горы. Я как-то задумчиво покосилась на его затылок, на короткие темные волосы и вздохнула. «Сколько времени здесь живу, и до сих пор наслаждаюсь здешней красотой!» Не оборачиваясь, произнес он, стоило мне подойти, и лишь после этого повернул голову и окинул взглядом с головы до ног. Одетый с иголочки... Выше выглядел так, как будто только сейчас из дворца. Интересно, где он переоделся? У него еще одна гардеробная есть. Что-то я плохо представляю его, крадущимся через спальню за вещами. Это мой муж. Муж на батом билась в голове, и я сглотнула. Ты прелестна, сделал он комплимент. Хотите сказать, что даже мои сомнительные прелести способны украсить подобное платье? Колкость слетела с губ прежде, чем я подумала. «Могу сказать, что при более близком знакомстве твои прелести сомнения не вызывают и способны свести с ума». Демону удалось вогнать меня в краску. А он еще больше смутил, подавшись ближе и с бархатистыми нотками спросив «Цветочек». «Так что с предсвадебными традициями эльфов?» Девичник прошел. «Я теперь могу поцеловать невесту» я еще подарок к свадьбе не получила мне понадобилась вся выдержка чтобы произнести это да усомнился демон и невзначай провел по моему плечу, смахивая несуществующую пылинку да твердо подтвердила я отказываясь понимать намек мне нужно в академию одной фразой удалось испортить настроение высшему и разбить непонятно волнующую атмосферу между нами да я наравений зачем Лорд Хамсфера Женвальд, может вы и желаете об этом забыть, но я еще преподаватель академии. Опять. Недовольно сузил глаза высший, и было неясно, что его больше злит. Официальное обращение или мое желание вернуться в академию. Мне нужно написать отчеты, разобрать действия адептов, высказать замечания. Да много чего. Тихо, но упрямо произнесла я. А сообщить родным о свадьбе? Заняться организацией праздника? «Составить список гостей?» В свою очередь перечислил демон, и я с ужасом представила реакцию мамы, когда сообщу ей о замужестве. «А давайте мы никому не скажем», — тоскливо произнесла я. «Дерин! Хватит на меня рычать!» — взвелась в ответ. Не только он вышел из себя, но и у меня нервы на пределе. «Сначала неотложные дела в академии, а потом...» Мой голос дрогнул. Все остальное. Хам!» Я пока даже мысленно не могла назвать его своим мужем. Молчал, с некоторым удивлением, глядя на меня. «А где она сменила тему. «Считаешь ей место в наших покоях?» «Считаю, что невежливо игнорировать гостей». Она улетела рано утром. «Давай завтракать». Меня расстроило это известие. «Нет, я понимаю, что дружить с бывшей любовницей мужа странно. Но мы вчера неплохо с ней пообщались. Да и сейчас я была бы рада любой компании». Завтракать на террасе с видом на утреннюю долину оказалось замечательно. Но мои мысли витали не здесь. Дэрин! Как там мои адепты! протянула задумчиво. Паучки, как мои, жуки и бабочки. У адептов еще треть практических занятий не пройдена. Эх, представляю: Начнется война. Недалесная дева, конечно, а у неопытных разведчиков даже знаний не хватает. А все почему? потому что их умного преподавателя просто заперли. Итог. Преподаватель спилась, угнала дракона и развалила особняк, факультет маскировки закрылся, академия пришла в упадок. Всё тлен. Ужас какой. Аж саму проняло. Я чуть отпила сока и подтянула к себе поближе салат с медовой заправкой. Краем глаза заметила, как хам сжал пальцы на чашке. А если бы их преподаватель осталась? но, несомненно, адепты могли порадовать своими навыками. Я подняла вверх большой палец. «Вот зачем тебе туда?» — не выдержал хам. «Неужели не хочешь отправиться в путешествие? Подумай, где мечтала бы побывать? В Академии. Золотые пески Хары, побережье Зеленого моря, остывшие вулканы на острове Перид. И Академия. Самые лучшие отели, корабли и драконицы». Самые изысканные десерты. В Академии рыбку хорошо готовят, а? Скрип зубов я уже слышала отчетливо. И продолжала ковырять салат с таким видом, словно надеялась найти там сокровища. «Дерин, а как насчет того, чтобы на месяц отправиться в джунгли Амлата? Там столько животных. Гигантский заповедник, куда еще надо получить разрешение попасть? В Академии сейчас уже занятия идут. Ты издеваешься! Все же рыкнул демон. «Всё тлен», — напомнила я. И прямо слышала, как хам втягивает в себя воздух. На всякий случай решила предупредить. «Лорд Хамсфердженвальд, тут много свидетелей». «Чего?» «Если вы обратитесь в боевую ипостась, то пострадают невинные звери. Они к такому непривычны? Или вы тут часто бегаете в боевую ипостась?» Высший на мгновение закрыл полыхнувшие алом глаза — потом открыл и соизволил улыбнуться. Я же сглотнула и на всякий случай сжала вилку покрепче. «После завтрака», — сообщили мне, — «у тебя час на сборы. Потом мы уходим порталом». «Куда?» «В академию», — сообщил хам с таким видом, словно только что произнес нечто неприличное. А я же едва не прижала руки к груди от счастья. «О, да». Серьезно? «С условием». Ты проводишь экзамены и увольняешься. Ха, три раза ха. Я пожала плечами, скрывая довольную ухмылку. Высший, ты уже опустил гнома в сокровищницу, как говорят в Аноре. Я зубами вцеплюсь в академию. Мне там адептов воспитывать. И одним годом я ограничиваться не намерена. У меня тоже условия. Проговорила, отодвигая стакан. Объясните, что еще за пара? Как вы это определили? «Почему я? Это вообще лечится?» — забросала его вопросами. За последние на меня полыхнули глазами так, что сразу захотелось втянуть голову в плечи. «Дерин, а что ты вообще об этом знаешь?» «Ну...» — я поковыряла вилкой салат в тарелке. «Репутация у вас такая, что вы, понравившихся женщин, недолго думая, хватаете и уносите к себе. На этом все. Не густо», — заключил высший, а я пожала плечами. Но мы и сами не распространяемся об этом. Когда переходишь в боевую ипостась, обостряются не только реакции, но и восприятие. Симпатичная ранее женщина может вызвать резкое отторжение. Та же, что раньше не привлекала внимания, вдруг оказывается очень привлекательной. А бывает так, что ты чувствуешь всей своей сущностью. Эта женщина — твоя половинка. Пара, мы привыкли доверять своим инстинктам. Они нас никогда не подводят. Пара — гарантия того, что ты будешь полностью совместим со своей женщиной, что в браке будут дети, что в боевой ипостасе, когда преобладают инстинкты, ты никогда не причинишь ей вреда. Теперь понятно? «Понятно, что выше эти еще психи», — мрачно подумала я. «А как же флирт, ухаживание, мечты и бессонные ночи? Я же вам не нравилась». Вы меня едва терпели и спешили избавиться, добиваясь увольнения. Внешне ты мне приглянулась сразу, но я не понимал себя. Нравится, может, кто угодно. Инстинктивно выводила из себя, что вокруг тебя так много лиц противоположного пола. Но меня всегда тянуло туда, где ты», — парировал высший. Теперь ясно, почему он вечно появлялся, как из-под земли в самые неподходящие моменты. «Но жениться так спешно зачем было?» — не выдержала я. И за традиции! За традиции обидно! Цветочек. Меня обласкали взглядом. Когда я нашел тебя, все мои инстинкты вопили. Моя. Спасти, защитить. И когда я перешел из боевой формы, не сдержался. Сделал своей. Ты моя пара. Я занимался любовью с женой и хотел даже на миг унижать тебя статусом любовницы. О, в такой интерпретации я события не рассматривала. Злилась, что воспользовался моим неадекватным состоянием и провернул брак втихаря. Но проснись я утром и пойми, что стала просто его любовницей. Бр. Дэн, да, что тебе не нравится? Высший смотрел серьезно и требовательно. Что я поступил порядочно, что оградил тебя от косых взглядов? Ну, я смяла салфетку, с трудом подбирая слова. С нами вообще связываться не любят. Восхищаются издалека. Знаю, чтобы дойти можно лишь серьезными намерениями. У меня и до этого нормальных свиданий не было, ухаживаний. А теперь и подавно не будет. Я жена. Большой и важный отрезок отношений прошел мимо меня стороной, а вы на меня только ручали. Не знаю, что вы там чувствуете в боевой ипостасе, но в обычной вы обливали меня презрением и язвили насчет внешности. Цветочек, судя по голосу, манюка проникся. Но я еще не все претензии высказала. Мама, в детстве укладывая меня перед сном, могла часами рассказывать, как за ней папа красиво ухаживал и какой он молодец. Что я расскажу? Что до этого меня едва терпели. Потом спасли. Что-то там почувствовали. И тут же женились. Вот и сказочки конец. Кто не заснул, его проблемы. «Дэрин», — позвал Высший, но ни тогда, ни сейчас я так и не подняла взгляд от салфетки на коленях, сжимая ее. Выше встал, обойдя стол, и присел рядом. Цветочек, посмотри на меня. А мне так жалко себя стало. Замуж забрали, в академию не пускают, еще и напирают тут. Может, корчанкам феминистки податься. На салфетку упала соленая капля, за ней еще одна. Дэрин! пророкотал демон, подхватил меня на руки, хотел куда-то нести, но я возмущенно пискнула, и он упал на мое кресло, которое под нашим весом жалобно затрещало. «Цветочек, что мне для тебя сделать? Хочешь, у тебя будут самые лучшие ухаживания?» Я ушам не поверила. Даже представить не могла, что вечно недовольный хам способен так ворковать. «Хочу!» Не стала отказываться и поставила условия. И разные спальни на время ухаживания. «Дерин, ты моя жена!» Возмущенный возглас заставил испуганно взмыть в небо птиц. Но мне поднять на него полный слет глаза, он дрогнул. «Хорошо, до конца экзаменов адептов», — сдался демон. Я незаметно выдохнула. Стоит запомнить, что у этого высшего одна слабость. Он не переносит женских слез. И чувствую только моих. «Но демоны такие демоны!» «Скрепим сделку поцелуем», — заявил он и быстро меня поцеловал. «Наверное, чтобы я еще чего-нибудь не потребовала. Врать не люблю даже себе». «Да, поцелуй понравился».